Кратос для Таиты был последним осколком тех золотых дней, когда Тан, Лостра и он были молоды. таит очень любил его. — От предателя Кратоса к регенту Египта. Весь запас проса записанный на его имя в зернохранилище от Рибиса, — читал господин Накс Папируса. — Пятьдесят полных барш прикинул Таита. Поскольку практичный Кратос свои средства вкладывал в торговлю просом, господин Нак щедро заплатил себе за тяжелую работу — убийство. Эти запасы будут использованы на общее благо. Именно так определялась конфискация, но Таита задал себе вопрос, кто определяет общественное благо. Жрецы и песцы деловито записывали итоги раздела на глиняных табличках, которые будут храниться в архивах храма. Наблюдая и слушая, Таита сдерживал гнев и горе, заперев их в своем сердце. — А сейчас перейдем к другому важному государственному делу, — сказал господин Нак, когда наследников Кратоса лишили всего их наследства, а сам он стал богаче натри-лакха-золота. — Я приступаю к рассмотрению благосостояния и статуса принцесс Гессерет и Мирикары. Я тщательно совещался с членами государственного совета. Все согласны, что для их собственного блага я должен взять в жены как принцессу Гессерет, так и принцессу Мирикару. Как мои жены, они окажутся под моей полной защитой, богиня Исида, покровительница обеих царственных дев. Я приказал жрицам богини истолковать предзнаменование, и они пришли к заключению, что упомянутые браки угодной богине. Церемония пройдет в храме Исиды в Луксоре в день первого полнолуния после похорон фараона Тамаса и коронации его наследника, принца Нефера Сети. Таита оставался недвижим, бледен, но вокруг после этого заявления послышались шорохи и шепот. Политические последствия такого двойного брака были монументальны. Все присутствующие понимали, что господин Нак намеревался посредством этого брака войти в царский дом Тамаса и таким образом стать следующим в череде наследования. Таита почувствовал, что его до самых костей пробрал холод. Будто только что с белой башни в центре фив громко прокричали смертный приговор фараону Неферусете. Оставалось всего двенадцать дней из требующихся семидесяти для царского бальзамирования мертвого фараона. Немедленно после погребения Тамаса в его могиле в долине царей на западном берегу Нила должны состояться коронация его преемника и свадьба его выживших дочерей. Затем кобра ударит снова. Таита не сомневался в этом, его пробудило от раздумий об опасностях окружающих принца общее движение среди присутствующих, и он догадался, хотя сам не слышал этого, что регент объявил совещание законченным. Он поднялся и вышел за порог в шатре позади трона. Таита поднялся вместе с прочими, чтобы покинуть шатер. Командир отряда «Асмор» с улыбкой и учтивым поклоном шагнул вперед, чтобы остановить его. Господин Нак, регент Египта, просит вас не уезжать. Он приглашает вас на частную аудиенцию. Асмар был теперь начальником личной стражи регента и имел почетное звание лучшего из десяти тысяч. За короткое время он стал сильным, влиятельным человеком. Не было никакого смысла и возможности отказаться от приглашения, и Таита кивнул. Я слуга фараона и его регента. Да живут оба тысячу лет. Асмор повел его к задней стене шатра и держал занавеску поднятый, пока он не прошел. Таита оказался в пальмовой роще, и Асмор повел его сквозь деревья, туда, где одиноко стоял меньший, однокомнатный шатер. Дюжина охранников стояла на страже вокруг шатра, поскольку тот был местом проведения тайного совета, куда без вызова регента не разрешалось приближаться никому. По команде Асмара охранники отступили в сторону, и командир отряда провел Таиту в затененный шатер. Наг взглянул на него, моя руки в бронзовой чаши. — Входите, маг! — он приветливо улыбнулся и взмахом руки указал на груду подушек в центре, покрытого коврами пола. Когда Таита садился, Наг кивнул асмуру, и тот вышел и встал на стражу у выхода из шатра, обнажив серповидный меч. Их было только трое в шатре, и беседу никто не мог подслушать. Нак снял драгоценности и знаки должности. Он держался приветливо и дружелюбно, подошел, чтобы сесть на одну из подушек напротив Таиты, Указал на поднос с засахаренными фруктами и шербетом в золотых кубках, который стоял между ними. «Пожалуйста, угощайтесь». Чутье подсказывало Таите, что следует отказаться, но он понимал. Отказ от регенского гостеприимства объявит о его враждебности и приведет к смертельно опасным действиям Нага. Пока господину Нагу не следовало знать, что Таита догадался о его намерениях в отношении нового фараона и что он знал о преступлениях Нага и его дальнейших притязаниях. Он склонил голову в знак благодарности и выбрал золотой кубок, стоявший от него дальше прочих. Он ждал, чтобы Наг взял другой кубок шербета. Реген взял его. Поднял и выпил без колебаний. Таита поднес кубок к губам и от души отхлебнул. Он попробовал щербет на языке. Кое-кто хвалился, что располагает безвкусными, необнаружимыми ядами, но Таита изучил все разъедающие вещества, и даже терпкий плод не мог скрыть от него и вкуса. Напиток не был отравлен, и он проглотил его с удовольствием. «Спасибо за доверие». — серьезно сказал Нак, и Таита понял, что он имел в виду нечто большее, чем его согласие отведать угощение. — Я слуга царя, и значит, его регента. — Вы для короны человек неоценимой важности, — ответил Нак. — Вы верно служили трем фараонам, и все они, без сомнений, полагались на ваши советы. «Вы переоцениваете мою важность, господин регент. Я старый и слабый человек». Нак улыбнулся. «Старый?» «Да, вы старый. Я слышал вам более двухсот лет». Таита наклонил голову, не подтверждая и не отрицая. «Но не слабый, нет». Вы стары и могучи, как гора. Все знают, что ваша мудрость безгранична. Вам ведомы даже тайны вечной жизни. Лесть была явной и бессовестной, и Таита искал в ней скрытый смысл. Нак молчал, выжидательно глядя на него. Что он ожидал услышать? Таита посмотрел ему в глаза и настроил свой мозг так, чтобы уловить чужие мысли. Они оказались быстрыми и мимолетными, как стремительные силуэты летучих мышей в пещере на фоне темнеющего закатного неба. Он поймал целиком одну мысль и вдруг понял, чего хотел от него нак. Знание дало ему силу, и линия поведения открылась перед ним подобно воротам взятого города. На протяжении тысячи лет... «Каждый царь и каждый ученый искали тайну вечной жизни», — сказал он тихо. Возможно, только один человек нашел ее. Нак нетерпеливо подался вперед, уперев локти в колени. — Мой господин, ваши вопросы слишком трудны для такого старика, как я. Двести лет — это не вечная жизнь. Таита протестующий развел руками, но опустил глаза, разрешая Нагу читать в нерешительном опровержении то, что тот хотел услышать. «Двойная корона Египта и вечная жизнь», — подумал он и внутренне улыбнулся, сохраняя серьезное выражение лица. Желания регента были простыми, их было немного. Наг выпрямился. Мы обсудим эти трудные вопросы в другой раз. Его желтые глаза торжествующе светились. Но есть кое-что еще, о чем я хотел бы попросить вас. Это даст вам возможность подтвердить, что мое хорошее мнение о вас совершенно справедливо. Моя благодарность не знала бы границ. Он юлит и извивается как угорь, подумал Таита. А я считал его тупым солдафоном. Он смог скрыть свет своего фонаря от всех нас. Вслух он сказал только «Если это в моих силах, я ни в чем не откажу регенту фараона». «Вы знаток лабиринтов Омона-Ра», — сказал Нак с уверенностью, не терпящей никакого опровержения. Таито еще раз бросил взгляд в темные глубины притязания этого человека. «Не только корона и вечная жизнь, он также желая, чтобы ему открылось будущее», — изумился Таито. Но кротко кивнул и ответил. «Мой господин Нак, всю жизнь я изучал тайны и, возможно, узнал кое-что». «Да, всю вашу очень долгую жизнь». Нак поставил особенное ударение в этой фразе. И узнали очень много. Таита поклонился и промолчал. «Почему я прежде думал, что он убьет меня?» — спросил он себя. «Он будет защищать меня ценой собственной жизни, потому что верит, что я держу в руках ключ к его бессмертию». Таита, возлюбленный царями и богами, — Мне угодно, чтобы вы поработали с лабиринтами Омона-Ра? Для меня. — Мой господин, я никогда не работал с лабиринтами ни для кого, кроме цариц и фараонов или тех, кто был предназначен воссесть на трон Египта. — Вполне возможно, что как раз один такой человек просит вас об этом сейчас. Сказал господин Нак с глубоким значением в голосе. «Великий гор привел его ко мне». Он в моих руках подумал Таит и сказал, «Я склоняюсь перед желанием регента фараона. Вы будете работать с лабиринтами для меня сегодня же? Больше всего я стремлюсь узнать пожелания богов». Красивое лицо Нага оживилось от волнения и алчности. «Никто не должен просто входить в лабиринт», — возразил Таита. «Есть большие опасности не только для меня, но и для повелителя, запрашивающего предсказания. Потребуется время, чтобы подготовиться к путешествию в будущее». «Сколько?» Разочарование Нага было очевидно. Таита прижал руку к лбу, изображая глубокую задумчивость. — Пусть некоторое время чует приманку, — подумал он. Нетерпение заставит его побыстрее проглотить крючок. Наконец он сказал. — первый день праздника быка Аписа.